Железная дорога Однажды родители привели коржика, карамельку, компота в парк покататься на детском паровозике. Котята еще и друзей прихватили – нудика, горчицу и гоню. Поезда всем очень нравились. Все вместе котята радостно забежали в вагончик, а родители остались на перроне. Коржик схватил фуражку и объявил «Чур, я машинист!» А потом он принялся раздавать всем указания. «Ты, Компот, будешь кочегаром, Карамелька — контролёром, а все остальные — пассажирами!» Котёнок вручил брату лопату, сестрёнке — шапочку контролёра, а друзьям выдал три билетика. Коржик, Карамелька и Компот хором воскликнули «Поехали! Миу-миу-миу!» Паровозик тронулся с места, и родители помахали вслед уезжающим котятам. «Удачной поездки пожелал им папа. «Мы будем ждать вас тут!» – пообещала мама. И тут папа спросил ее. «А может, мы успеем сходить за попкорном?» «Ну, как тут устоять?» Мама кивнула, и родители пошли за угощением. Как только поезд отъехал от перрона, Коржик продолжил командовать. «Подбросить угля! Увеличь скорость!» Компот стал послушно исполнять указания машиниста. Небольшой лопаткой он загребал игрушечные угольки и закидывал их в печку. Крамелька тем временем занималась работой контролера. «Ваш билетик, пожалуйста», – с важным видом обратилась она к Нудику. Нудик показал билет, и Карамелька направилась к следующему пассажиру. В кабине машиниста кипела работа. Компот продолжал возиться с углем, но вскоре он пропыхтел. «Я устал кидать уголь», – к ним заглянула Карамелька. «Мне тоже надоело билеты проверять», – призналась Кошечка. «Коржик быстро нашел решение». «Ну, тогда ты будешь кочегаром», — заявил он Карамельке. А Компоту сказал, «А ты контролёром». Отличная идея. Брат с сестричкой с удовольствием поменялись ролями. Карамелька взялась за лопату, Компот отправился проверять билеты. А Коржик вернулся к работе машиниста. Уж очень ему нравилось управлять поездом. Компот подошёл к пассажирам, и неуверенно попросил э, «Покажите ваши билеты». «Что? Опять?» — возмутилась горчица. Компот растерялся и не придумал, что на это ответить. Карамельке работа кочегара тоже быстро надоела, и кошечка попросила брата «Коржик, давай теперь я буду машинистом». Ей тоже хотелось управлять поездом. А вот Коржик никому не хотел уступать. Котенок потянул за специальную веревочку и поезд громко-громко загудел. «Я ничего не слышу!» прокричал хитрый Коржик. Карамелька разозлилась. «Вот ведь жадина!» «Ах так!» – воскликнула кошечка. и отобрала у брата фуражку и сунула ему в лапы лопату. «Теперь я машинист!» «А ты кочегар!» Услышав спор, к ним прибежал Компот и возразил. «Нет, я должен быть машинистом! Я уже был кочегаром и контролёром!» С этими словами он сдёрнул фуражку с карамельки и нахлобучил себе на голову. Карамелька и Коржик заголосили. «Компот! Отдай фуражку!» Но Компот отдавать фуражку не собирался. Он хотел быть машинистом и управлять поездом, так что котенок побежал прочь от брата и сестры в вагон для пассажиров. Коржик и Карамелька кинулись следом. «Компот! вернее фуражку!» – кричал Коржик. «Это я машинист!» «Нет, я! Отдай фуражку мне!» – возмущалась Карамелька. Пассажиры, нудик горчица и гоня изумленно смотрели на своих друзей. «А что...» «У кого фуражка, тот и машинист?» – удивился Нудик. Все котята вскочили со своих мест и направились к компоту. Тот невольно попятился. «Нечестно, их много, а он один!» Но котенок, храбрясь, сказал «Ха! Попробуйте, отнимите!» Котята быстро припёрли его к стенке вагона. «Вот-вот отберут заветную фуражку!» И тут поезд въехал в тоннель, тёмный притёмный, длинный придлинный. Ничего не разглядишь. Когда поезд наконец выехал из тоннеля, котяту увидели, что фуражка пропала с головы компота. Где фуражка? Растерялся он, гони не выдержал и рассмеялся, а потом достал из-за спины фуражку. В темноте котенок умудрился снять ее с головы компота. Вот такой вот ловкач. Гоня бросился на утек, а остальные за ним. Вскоре фуражкой завладела горчица. А потом и нудик. Радостный котенок надел фуражку, но остальные не отступали. Друзья припёрли его к стенке вагона, он неуклюже попятился, и фуражка сорвалась с головы. Она вылетела в окошко поезда и упала на землю. «Ой!» — только и смог сказать Гоня. Котята очень расстроились. Они с грустью наблюдали, как фуражку подхватил ветер и понес куда-то далеко-далеко. Они не знали, что заветный головной убор взял и прилетел прямо в ведро попкорна, которая только-только купил папа. Вот это да! Ну вот, теперь у нас вообще не будет машиниста, захныкал компот. Кстати, о машинисте, вдруг вспомнила Карамелька. Кто следит за дорогой? И правда, котята так увлеклись дележкой драгоценного убора, что совсем забыли, кто-то должен управлять поездом. «Скоро ведь будет остановка!» Но поезд ехал слишком быстро. «Как же его теперь остановить?» Коржик первым предложил. «Может, попросим папу остановить его?» «А вдруг папа не успеет его догнать?» Забеспокоилась Карамелька. «Нет, этот план не годится». «Надо выпустить позади паровоза?» «Парашют», — придумал Компот. Но Коржик покачал головой. У нас нет парашюта. Есть еще идеи? Котята переглянулись. Идей больше не было. Нудик вздохнул. Жаль, что поезд не велосипед. Я бы тогда просто нажал на тормоз и остановился. Слова Нудика натолкнули котят на верную мысль. Рычаг тормоза! Хором воскликнули они и побежали к рычагу. «Так как же рычаг поможет котятам?» – спросите вы. Рычаг выпускает воздух из тормозной системы поезда. Когда это происходит, колеса перестают вращаться, и поезд резко останавливается. Вот какой полезный инструмент! Котята дружно схватились за рычаг, потянули, и поезд наконец остановился. Прямо на нужной платформе, потому что поезд ездил по кругу и сейчас вернулся на станцию отправления. Ура! Там котят встречали родители Папа держал ведро с попкорном, а мама – улетевшую фуражку машиниста. «Вы так быстро ехали, что у вашего машиниста фуражку ветром сдуло», – улыбнулась мама и протянула фуражку коржуку. Коржик обрадовался. «Ура! Теперь он опять будет машинистом!» Но потом котенок обернулся и посмотрел на остальных. «Держи компот», — сказал он, протягивая фуражку брату. «Твоя очередь быть машинистом». «А как же мы?» — расстроилась горчица. «Да, я тоже хочу быть машинистом», — кивнул Гоня. «И я», — поддержал друзей Нудик. Котята переглянулись. «Что же делать?» Все хотят побыть машинистом, а фуражка всего одна. Карамелька быстро придумала новый план, чтобы никого не обидеть. «Я знаю, что надо делать!» — воскликнула кошечка. «Мы все будем машинистами, но по очереди!» Идея Карамельки всем очень понравилась. «Здорово! Миу-миу-миу!» — хором закричали котята. Когда друзья смогли договориться... Игра наладилась, и никто больше не обижался. На этот раз каждый смог побыть машинистом. А Коржик понял, что и пассажирам быть интересно. Можно просто смотреть в окно и любоваться природой. «Хорошо быть машинистом, видите рельсы впереди, и веселым громким свистом всех приветствовать в пути». Паровозик едет лихо, и стучат колеса тихо. Впечатлений дарит много нам железная дорога.